Рассказ о голубях и богомольце. Ночь 148. Случилось, что какой-то богомолец поклонялся Богу на одной горе, а на этой горе ютилась чета голубей, и богомолец делил свою пищу на две половины. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 148. Ночь. Когда же настала 148-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что богомолец делил свою пищу на две половины. И половину он назначал для себя, а половину для той четы голубей. И богомолец молился, чтобы у них было большое потомство, и потомство их умножилось, и голуби стали ютиться только на той горе, где был богомолец. А причиной пребывания голубей вместе с богомольцем было то, что голуби много хвалят Аллаха. а говорят, что голуби кричат при словословии «Хвала Творцу, тварей, дающему пропитание, воздвигшему небеса, простершему земли». И чета голубей пребывала со своим потомством в приятнейшей жизни, пока богомолец не умер. И тогда расстались голуби, бывшие вместе, и рассеялись по городам, селениям и горам.